Альбом был новый, но достоин ли того автомобиль в облаке пыли, чтобы лишить альбом его белой девственности? В упаковке были карандаши шести цветов. Сейер купил в городе альбомы с карандашами один для Рагнхельд и один для Раймонда. Сегодня у девочки на затылке были завязаны два хвостика. Они торчали вверх, как антенны. Какая красивая у тебя сегодня прическа! похвалил Сейер. «Этим», — сказала мать и потянула за один хвостик. «Она ловит позывные операции «Белый волк» в Нарвике, а этим — бабушку на свальборде». Он засмеялся. «Но она говорит, что видела лишь облако пыли», — озабоченно продолжила мать. «Она говорит, что там был автомобиль», — сказал Сэйр. «Стоит попытаться». Он положил руку на плечо ребенка. «Закрой глаза», — попросил он, — «и попробуй вспомнить его». «А потом рисуй так хорошо, как можешь. Ты должна не просто нарисовать автомобиль, ты должна нарисовать именно тот самый автомобиль, который вы видели с Раймондом». «Да-да», — нетерпеливо ответила девочка. Сейр вывел фру альбом из кухни и отвел в гостиную, чтобы она не стояла у Рагнхильд над душой. Иране альбом стояла у окна и смотрела на далекое небо. Был туманный день, пейзаж напоминал старую картину в романтическом стиле. «Анни часто оставалась с Рагнхельд», — тихо сказала она. «Они садились на автобус и уезжали на целый день в город. Ездили на мини-поезде по площади, на эскалаторе и лифте в универмаге. Занимались всем, что Рагнхельд нравилось. У нее был прирожденный талант общения с детьми. Она о них так хорошо заботилась». Сейр слышал, как девочка копается в коробке с карандашами на кухне. «Знаете ли вы ее сестру, Сельве?» «Знаю, но они всего лишь сводные сестры». «Да». «Вы не знали?» «Нет», — медленно произнес он. «Все знают», — просто сказала Ирена. «Это не тайна. Девочки очень разные. Отец Сельве...» Потерял право на встречи с ребенком и больше никогда не появлялся. Почему? Как обычно, алкоголизм и жестокое обращение, но это версия матери. А Ада Холланд очень сурова, так что ничего нельзя сказать наверняка. Но ведь Сельви уже совершеннолетняя и может решать за себя. Уже, видимо, слишком поздно. «Я больше думаю про аду», — добавила она. «Она не получила назад свою девочку, как я». «Готово», — раздался крик с кухни. Они поднялись и пошли смотреть. Рагнхельд сидела, склонив голову на бок, и выглядела не слишком довольной. Серая пыль заполняла большую часть листка. Из облака торчала передняя часть машины с фарами и бампером. Капот был длинный, как у американских автомобилей. Бампер выкрашен в черный цвет. Он выглядел так, как будто скалился широкой беззубой улыбкой. Фары были скошены внутрь, как китайские глаза, подумал Сейер. Он сильно шумел, когда проезжал мимо. Наклонившись над кухонным столом, полицейский почувствовал сладкий запах жвачки. — Очень сильно! — он посмотрел на рисунок. «Ты сможешь нарисовать для меня еще один рисунок, только фары?» «Но они были такие, как ты видишь», — она показала на рисунок. «Они смотрели в бок «И такого же цвета Рагнхельд?» «Нет». «Он был не совсем серый, но здесь не так уж много цветов», — она потрясла коробкой со взрослым видом. «Это был цвет, которого тут нет». «Какой?» «Такой, у которого нет имени». В его голове возник целый ряд названий. «Сиена», «Сепия», «Антрацит». «Рагнхельд», — осторожно спросил он. «Ты не помнишь, было ли у машины что-нибудь на крыше?» «Антенны?» «Нет, что-то побольше, — Раймонд говорил, — что на крыше лежало что-то большое». Она взглянула на него и немного подумала. «Да!» — воскликнула она вдруг. «Маленькая лодка!» «Лодка? Маленькая черная лодка!» «Я не знаю, что бы я без тебя делал!» Улыбнулся Сейр и пальцами сжал хвостики антенны. «Элиса!» — добавил он. «У тебя красивое имя!» «Никто не хочет меня так звать!» «Все говорят Рагнхельд!» «Я буду звать тебя Элиса, хорошо?» Она смущенно покраснела, закрыла коробку, свернула альбом и протянула все это ему. «Нет, это все теперь твое». Она моментально снова открыла коробку и продолжила рисовать. «Один кролик лежит на боку». Раймонд стоял в дверях комнаты отца и беспокойно раскачивался туда-сюда. «Какой? Цезарь бельгийский большой. Нужно его убить». Раймонд так испугался, что пукнул. Этот маленький выброс газов никак не повлиял на воздух в закрытой комнате. «Но он же дышит, он просто лежит». «Нет смысла кормить тех, кто все равно умрет, Раймонд. Положи его на колодку. Топор прислонен к задней двери в гараже. Береги руки», — добавил он. Раймонд снова выбрался наружу и понуро направился в перевалку через двор клеткам с кроликами. Он некоторое время смотрел на Цезаря через решетку. Тот лежал точно как ребенок, свернувшись в мягкий комочек. Глаза зверька были закрыты. Он не пошевелился, когда клетку открыли, и к нему осторожно протянулась рука. Раймонд бережно погладил кролика по спине, как обычно теплой. Сильно собрал кожу на загривке и поднял его. Сердце кролика билось вдвое тише, и он выглядел совершенно бессиленным. Потом он сидел, облокотившись о кухонный стол. Перед ним лежал альбом с национальной сборной, птицами и зверями. Он выглядел совершенно подавленным, когда появился Сейер. На Раймонде не было ничего, кроме спортивных штанов и тапочек. Волосы всклокочены, белый и мягкий живот обнажен, круглые глаза глядели обиженно, а губы были надуты так, как будто он усердно что-то сосал, может быть, леденец». «Добрый день, Раймонд!» — сейр сильно наклонился к коротышке, пытаясь успокоить его. «Ты думаешь, я не вовремя?» «Да, я занимаюсь своей коллекцией, а ты мне мешаешь». «Да, я тебя понимаю, такие вещи действительно раздражают, но я бы не пришел, если бы это не было очень важно. Надеюсь, ты понимаешь». «Ну да, ну да». Раймонд, немного смягчившись, зашел в дом. Сейр последовал за ним и выложил на стол альбомы-карандаши. «Я хочу, чтобы ты немного порисовал для меня», — осторожно попросил он. «О, нет! Ни за что на свете!» — Раймонд выглядел таким обеспокоенным, что Сейру пришлось положить ему руку на плечо. «Я не умею рисовать», — захныкал коротышка. «Все умеют рисовать», — спокойно возразил Сейр. «Во всяком случае не людей. Людей тебе рисовать не придется, только автомобиль». «Автомобиль?» — теперь он глядел очень подозрительно. Глаза сузились и стали больше похожи на обычные. Автомобиль, который ты встретил с Рагнхельд, тот, что ехал так быстро. Плохо, что вы пристаете ко мне с автомобилем. Это очень важно. Мы искали его, но никто не объявился. Может, это и есть тот мерзавец, Раймонд, и тогда мы должны его поймать. Я же сказал, что он ехал слишком быстро. Но что-то ты же должен был увидеть, убеждал Сейер, понизив голос. Ты ведь видел, что это автомобиль, так? Не лодка и не велосипед, или, например, не караван верблюдов. Верблюдов! Раймонд засмеялся так громко, что его белый живот задрожал. Это было бы весело, толпа верблюдов на дороге. Это были не верблюды, это был автомобиль с лыжным чехлом на крыше. Нарисуй его. Сейр уже даже не просил. Раймонд сдался. Он сел за стол и высунул язык. Пара минут ушла у Сейра на то, чтобы понять, что он был абсолютно честен в оценке своих художественных способностей. Результат был похож на пиклеванный хлеб на колесах. Ты можешь закрасить его? Раймонд открыл коробку, тщательно оглядел все карандаши и выбрал красный, наконец. Потом полностью сконцентрировался на том, чтобы не вылезать за контур. «Красный, Раймонд?» «Да», — коротко ответил он и продолжал раскрашивать. «Так машина была красной? Ты уверен?» «Мне казалось, ты говорил, что она была серой». «Я сказал, что она красная», — сейр, тщательно подбирая слова, отодвинул табурет от стола и заговорил. «Ты сказал, что не помнишь цвет». «Но что, скорее всего, машина была серая, как думает Рагнхельд». Раймонд обиженно почесал себе живот. «Я лучше помню сейчас, знаешь. Я сказал вчера тому, кто приходил, что она была красной». «Кому?» «Просто мужчине, который проходил мимо и остановился у клеток. Он хотел посмотреть на кроликов. Я говорил с ним». Сейер почувствовал покалывание вдоль позвоночника. Это кто-то знакомый? Нет. Ты можешь рассказать мне, как он выглядел? Коротышка отложил красный карандаш и вытянул нижнюю губу. Нет, сказал он наконец. Не хочешь? Просто человек. Ты все равно будешь недоволен. Будь так любезен, я помогу тебе, толстый или худой. Нормальный. Темный или светлый? Не знаю, он был в кепке. Неужели? «Молодой парень?» «Не знаю». «Старше меня?» Раймонд взглянул на полицейского. «О, нет, не такой старый, как ты. Ты же совсем седой». «Ну, спасибо», — подумал Сейер. «Я не хочу его рисовать». «Можно не рисовать». «Он был на машине?» «Нет, пришел пешком». «Когда он уходил, то пошел вниз по дороге или вверх на вершину Колина?» «Не знаю, я пошел к папе». «Он был очень хороший», — вдруг сказал Раймонд. «Охотно верил, «Что он сказал, Раймонд?» «Что кролики замечательные. И не хочу ли я продать одного, если появятся маленькие крольчата?» «Продолжай, продолжай. Потом мы поговорили о погоде, о том, как сухо. Он спросил, услышал ли я о девочке у озера и знал ли я ее. И что ты ему сказал?» «Что я ее нашел». Он сказал, «Очень жаль, что девочка мертва». «И я рассказал о вас, что вы были тут и спрашивали меня об автомобиле». «Автомобиле?» — переспросил он. шумном автомобиле, который постоянно ездит по здешним дорогам на ужасной скорости?» «Да», — сказал я. «Его я тоже видел». Он сказал, что это... Это был красный «Мерседес». Я наверняка ошибся, когда вы спрашивали. Теперь я припоминаю, машина была красная. «Он тебе поверил?» — Нет, нет, мне нельзя верить. Взрослый человек никогда не верит. Я сказал ему это. — А одежда, Раймонд, что на нем было? — Обычная одежда. Коричневая одежда или синяя. Ты можешь вспомнить? Раймонд растерянно посмотрел на Сейра и сжал голову руками. — Ты можешь так не приставать? Сейр выдержал паузу, дал ему посидеть немного и успокоиться. Потом сказал очень тихо. Но автомобиль все-таки был... «Серый или зеленый, так?» «Нет, он был красный. Я сказал, как есть, так что не нужно угрожать, потому что автомобиль был красный». И тогда он был доволен. Он снова наклонился над листком и перечеркнул рисунок несколько раз. Рот вытянулся упрямой чертой. «Не порть, я с удовольствием заберу его, сэр», взял рисунок. «Как твой отец?» — спросил он. Он не может ходить. Я знаю. Давай зайдем к нему. Сейр поднялся и двинулся за Раймондом по коридору. Они открыли дверь без стука. В комнате царила полутьма, но света хватало, чтобы Сейр мгновенно увидел старика, стоявшего рядом с ночным столиком в старой сорочке и слишком больших трусах. Его колени угрожающе дрожали. Он был настолько же худым, насколько сын круглым. «Папа!» — закричал Раймонд. «Что это ты делаешь?» «Ничего, ничего». Рука старика нащупывала зубной протез. «Сядь, ты сломаешь ноги». На ногах у старика были эластичные гольфы, а над ними набухали колени, как два бледных хлебных пудинга с родимыми пятнами, похожими на изюм. Раймонд помог отцу опуститься на постель и подал ему зубы. Старик избегал взгляда Сейра, смотрел вверх. Глаза были бесцветные, с крошечными зрачками, под длинными кустистыми бровями. Зубы встали на место. Сейер подошел и встал перед ним. Взглянул в окно, выходящее на двор и дорогу. Занавески были задвинуты, и свет проникал лишь сквозь узкую щель. «Вы наблюдаете за дорогой?» — спросил он. «Вы из полиции?» «Да, у вас тут хороший вид, если раздвинуть занавески». Я никогда этого не делаю, только в облачную погоду. Вы видели тут чужие автомобили или мотоциклы? Случалось. Например, полицейский автомобиль или сказочные сани, на которых вы тут разъезжаете. А пешеходов? Туристов. Им жизненно необходимо залезть на колен, пособирать камешки. Еще они ходят посмотреть на гнилое озеро, оно битком набиты трупами овец. Кому что больше нравится? Вы знали Анни Холланд? Я знаю ее отца. Со времени работы в мастерской он поставлял автомобили. Вы там всем заправляли?» Старик подтянул одеяло и кивнул. «У него были две девочки со светлыми волосами, красивые. Анни Холланд мертва. Я знаю, я читаю газеты, как любой другой. Он кивнул на пол, где под ночным столиком лежала толстая стопка газет и что-то еще сверкающее в фольге. «Вчера вечером здесь во дворе был человек, который говорил с Раймондом. Вы его видели?» «Я только слышал бормотание снаружи. Раймонд, возможно, не слишком шустрый», — вдруг резко сказал он. «Зато он не знает, что такое злоба. Понимаете?» Он такой добрый, что, кажется, пойдет за вами на поводу, как теленок. Но на самом деле он поступает так, как считает нужным. Раймонд серьезно кивнул и почесал живот. Сейр поймал взгляд светлых глаз старика. «Я знаю», — сказал он тихо. «Так вы слышали, как они разговаривали? И не поддались искушению приоткрыть занавеску?» «Нет». «Вы совершенно любопытны, господин Локе?» «Верно, нелюбопытен. Я слежу за порядком в собственном доме, а до чужих мне нет дела. Но если я скажу, что мужчина, зашедший к вам во двор, возможно, замешан в убийстве девочки Холландов, вы мне ответите?» «В этом случае, да. Я не смотрел наружу, я читал газету». Сейр осмотрелся в маленькой комнате и вздрогнул. Здесь плохо пахло, видимо, у старика отказали почки. В комнате следовало бы убраться, открыть окно, а старика усадить в горячую ванну. Полицейский кивнул и вышел на чистый воздух. Несколько раз глубоко вздохнул. Раймонд поплелся следом и стоял, скрестив руки, пока Сейр садился за роль. — Ты починил автомобиль, Раймонд? «Мне нужен новый аккумулятор», — говорит папа. «А на него у меня сейчас нет денег, он стоит больше четырехсот. Я не езжу по дорогам», — добавил он быстро, — «почти никогда». «Молодец. Заходи скорее в дом, ты замерзнешь». «Да», — он продолжал дрожать, — «а я еще отдал куртку». «Зря ты это сделал, верно?» — спросил Сейер. «Я думал, что я должен», — печально сказал он. Она лежала там, и на ней ничего не было. — Кто она? — Сейр в замешательстве смотрел на него. — Куртка на трупе была курткой Раймонда. — Ты прикрыл ее? — быстро спросил он. — На ней совсем не было одежды, — ответил коротышка и ковырнул землю тапком. Так он подумал, что она мерзнет, и он должен ее укрыть. Светлые волоски были, видимо, кроличьей шерстью, «Он ел леденцы», — Сейр посмотрел ему в глаза. Глаза ребенка чистые, как родниковая вода. Но мышцы у него были крепкие, как рождественский окорок. Он непроизвольно покачал головой. «Ты хорошо поступил», — твердо сказал полицейский, глядя в глаза собеседника. «Вы говорили друг с другом?» В глазах Раймонда появилось недоумение, — вытесняя ангельское выражение, как будто он начинал различать контуры ловушки. «Ты же сказал, что она мертва!» После того, как Сейр уехал, Раймонд выскользнул наружу и заглянул в гараж. Цезарь лежал в самом дальнем углу под старым вязаным свитером и все еще дышал. Скарре разделался с рутиной и докладами. Он довольно улыбнулся и напел несколько куплетов из «Jesus on the line». Жизнь была прекрасна, а расследовать дело об убийстве куда лучше, чем вооруженное ограбление. Рядом стоял шеф и размахивал мороженым кранейс. Скарра быстро сдвинул бумаги в сторону и взял его. «Ветровка», — сказал Сейр на трупе, — «она принадлежит Раймонду». Скара так удивился, что мороженое выскользнуло у него из рук. «Я верю, что он накинул на нее ветровку по дороге домой после того, как отвел Рагнхильд. Он аккуратно прикрыл ее, потому что она была без одежды. Я позвонил Ирене Альбом. Рагнхильд настаивает на том, что ветровки не было, когда они подходили к озеру, и все же это его куртка». Мы установим за ним наблюдение. Я объяснил ему, что, к сожалению, он не может получить ее назад прямо сейчас, и он был так озадачен, что я обещал ему свою старую. «Есть что-то новое?» — наконец спросил он. Скарре пытался ликвидировать следы от мороженого на бумагах. Я проверил всех соседей Анни, в основном это вполне добропорядочные люди, но здесь на улице очень много транспортных средств. Сейр слезнул клубнику с верхней губы. «На двадцать один двор приходится восемьдесят транспортных единиц. Это подрывает всю статистику». «Им приходится долго добираться до работы», — объяснил Сейр. «Они все работают в городе или в Форнебю. Не могут найти работу в Люнебю, понимаешь?» «Да, верно. Но из-за этого на дороге вечные пробки». «Но я нашел еще кое-что, посмотри сюда». Скарре полистал свои выписки. «Кнут Йенсволь. Снес Вейн, восемь. Тренер по гандболу, у которого играла Анни. Отсидел за изнасилование. Восемнадцать месяцев в Уллерсмо». Сэр наклонился над бумагами. «Он очень постарался скрыть это». Сэр кивнул и снова лизнул мороженое. «Может быть, придется созвать всю команду». «Может быть, он пытался приставать к кому-нибудь из девочек. А какие новости у тебя есть? Описание автомобиля». Сейр вздохнул и вынул из внутреннего кармана рисунки. Рагнхильд говорит, что лыжный чехол был лодкой, а у Раймонда получился очень смешной рисунок», — сказал он тихо. «Но гораздо больше меня заинтересовал турист, который приходил к нему во двор вчера вечером» и без труда переубедил Раймонда, что автомобиль был красным. Сейр положил рисунки на стол. Скарра широко раскрыл глаза. «Как?» — только и спросил он. «Обычный турист», — объяснил Сейр, — «в кепке». Я не стал давить, он начал выходить из себя. «Вот это я называю расторопностью». «Это я называю в первую очередь умением рисковать», – задумчиво возразил Сейер. «Но ведь речь идет о человеке, который знает, кто такой Раймонд. Он знает также, что они видели его, Раймонд и девочка, и хочет обезопасить себя. Так что нам нужно сосредоточиться на автомобиле. Он вполне может стоять где-нибудь по соседству». Но подойти к дому Раймонда – это довольно отчаянный поступок. Никто не мог его видеть. Я спрашивал, никто не видел его. Но если он пришел с вершины Колина, дом Локи — это первый дом, а его двор плохо виден из соседних домов. А что старик? Он слышал только бормотание снаружи и ни на секунду не поддался искушению выглянуть из-за занавески. Некоторое время полицейские молча ели мороженое. «Значит, забудем Хальвара и мотоцикл?» «Ни в коем случае. Когда мы вызовем его?» «Вечером. Почему ты решил подождать до вечера?» «Здесь по вечерам потише. Да, я поговорил с матерью Рагнхельд, пока девочка оставляла в альбоме свои показания. Сельви не дочь Холланда». Биологическому отцу запретили общаться с дочерью, вероятно, по причине алкоголизма и насилия. Сёльве сейчас 21? Да, но, по всей видимости, несколько лет прошло в мучительных конфликтах. И что ты хочешь от него? Он так или иначе пережил потерю ребенка, а сейчас его бывшая жена, к которой он сильно привязан, переживает то же самое. Может быть, он объявится? Но это просто мысли вслух. Скаре почти прошептал, кто он. Это ты выяснишь, когда доешь мороженое, а потом придешь ко мне в офис. Мы приступим к делу, как только ты узнаешь, кто он. Сейр вышел. Скаре набрал номер Холландов, с удовольствием слизывая мороженое в ожидании ответа. Я не хочу говорить о Бакселе, отрезала фру Холланд. Он долго разрушал нашу семью, и через много лет мы, наконец, смогли избавиться от него. Если бы я не привлекла закон, он бы просто уничтожил Сельве. Мне нужны только имя и адрес. Это всего лишь бюрократическая процедура Фру Холланд. Тысячи вещей, которые мы должны проверить. Он не имел к Анне никакого отношения, слава богу. Имя Фру Холланд. Она сдалась. Аксель Бьорк. «Еще какая-нибудь информация?» «У меня есть все его данные, личный номер и адрес, если он не переехал». «Ой, если бы он только переехал!» «Он живет слишком близко, всего час на машине». Она все больше горячилась. Скара записал все и поблагодарил. Потом включил компьютер, поискал в базе данных фамилию Бьорк. Ему пришло в голову, какой призрачной вещью стала неприкосновенность личности – прозрачная сетка, за которой невозможно скрыться. Он нашел данные мужчины без особых проблем и принялся их изучать. «Вот дьявол!» — вдруг воскликнул он, тут же смутившись, послав в небо быстрый извиняющийся взгляд сквозь крышу. Потом он отправил документ на печать и откинулся в кресле, вынул из принтера листок, еще раз перечитал и отправился в кабинет Сейера — Тот стоял перед зеркалом, закатав рукав в рубашки, чесал локоть и корчил гримасы. «Кончилась мазь», — пробормотал он. «Я нашел его». «Естественно, у него есть личное дело». Скарра сел и положил листок на стол. «Так-так, посмотрим, Бьорк Аксель родился в сорок восьмом». «Полицейский», — тихо сказал Скарра. Сейр не прореагировал, он вчитывался и медленно кивал. «В прошлом...» «Ну что ж, у тебя, может быть, появилось желание остаться дома?» «Конечно нет, но это уже нечто особенное». «Ну, мы ничем не лучше, чем остальные люди, не так ли, Скара? Мы наверняка услышим его собственную версию событий, отличающуюся от истории, рассказанной Фру Холланд. Значит, нам придется поехать в Осло». Он наверняка работает посменно, так что у нас есть шанс застать его дома. Согн Свеен 4 Это в квартале Адамстуэ, большой красный блочный дом возле трамвайной остановки. Ты знаешь, тот -то район? Удивленно спросил Сейр. Я работал там таксистом два года. Есть что-нибудь, чем ты не занимался? Я никогда не прыгал с парашютом, вздрогнув, ответил Скарра.